Глава 6. Грибное место. «Ну что, птенцы Армагеддона!» — обратился к нам Аксакал, когда мы на следующее утро построились, облачившись в боевые доспехи. «Поздравляю с началом первой акции. Задача сегодня разминочная. Квадраты 16 и 17. В каждой подырке Д2. Дополнительно берем с собой огнеметы для мух, и баллоны с отравляющим газом для нор-кротов. Армейская разведка говорит, что могут быть и внеплановые единички, так что не расслабляемся до прихода домой. 17 километров переться за город. Транспорт или на своих двоих? Поинтересовался Глыба. Довезут на БМП, а возвращаемся по ситуации. Техники мало, а агрессивных дыр в других местах много. Может, и самим придется топать. «Еще вопросы?» Народ опытный, поэтому все промолчали, прекрасно понимая, что если нестандартные вопросы и возникнут, то уже во время зачистки дыр. Начали с 17 квадрата, как более удаленного от базы. Мух столько, что не видно входа в саму дыру, но лордов в ней пока однозначно нет. Твари летают бестолково, пусть уже и под предводительством более крупных офицеров, которые тоже пока не выглядят устрашающе. Огнеметчики из простых рядовых вышли вперед. Огненный вал быстро выжег мух, и теперь уже мы, имеющие дар, первыми шагнули в дыру. В ней все черно от мелких тварей. Увидев нас, они с гулом рванулись на заготовку человеческого мяса, но быстро обломались, точнее, спалились. Продвигаемся дальше, постепенно меняясь на передовой линии, чтобы в спокойной обстановке перезарядить баллоны огнеметов в вулкан, и снова занять место во главе группы. Занятие, признаться, довольно скучное и очень вонючее. Даже сквозь фильтры масок долетает смрад от сгоревших насекомых. Еще и пепел в воздухе. Доходим до места, где уже сформировалось логово. Внутри него уже почти готовый зародыш лорда. Нечто мерзкое копошится в комке слизи, высовывая скрюченные, покрытые шипами лапки. Копошилось недолго, за минуту превратившись в неаппетитное барбекю, от многочисленных струй огнеметов. Тут же пришло ощущение легкого холодка. Дело сделано, дыра закрывается. С одной стороны, хорошо, что так быстро, но с другой никакой выгоды ни в плане пополнения энергетического пузыря, ни в плане трофеев. «Ну что?» — обратился один из армейских капралов-водил, чьи БМП дожидались нас неподалеку. «Красотки встречались? залежи же сокровищ?» — Там красотки, но слишком теперь горячие, — тоже шуткой ответил ему Синий. — Сам пойди да посмотри. — Не, я пацифист, и религия не позволяет до обеда твари лапать, — заржал мужик. — Такси готово отвезти клиентов в шестнадцатый квадрат. — Господа, подарите скромному повелителю руля шубку из кротовых шкурок. — Муфточку тебе на одно место, — хихикнула Стелла. — Вези уже, — зубоскал. «Быстро доехать не получилось. А у нас по ходу движения две новенькие дырочки только что открылись», — сообщил такс. «Где-то метров через пятьсот. Прямо в притирку друг к дружке». «Опа! Еще одна начинает образовываться». «Отставить движение!» — сразу же среагировал Аксакал, связавшись по переговорнику с кабиной водителя. «Группа на выход! Транспорт поддержки!» Тихо двигайтесь за нами на расстоянии 80 метров. Смотрите, не пальните нинароком в нас. — Принято, лейтенант, — уже серьезно ответил водитель. — Не волнуйся, нам не впервой. Такс оказался прав. Дыры еще только сформировали свои очертания, и тварей пока не видно. Но их уже было не три, а семь. — Что за чертовщина, — пробормотал жало. Впервые вижу, чтобы как грибы после дождя на одной полянке росли. Блин! Восьмая, судя по Мареву, скоро будет. Девятая и десятая на девять часов, — сообщила мышка новые данные. «Уходим!» — вдруг закричал Такс. «Берут в кольцо, я чувствую!» Никто не стал с ним вступать в ненужные споры. Мы быстро кинулись к машинам, которые тут же дали задний ход. — Мысли есть по этой аномалии? — спросил Оксакал, когда все оказались под прикрытием брони. — Артиллерию нужно вызывать, — предложил Глыба. — Пусть все тут с землей сравняют. — Не выход. Дырам она нипочем. Закрывать их придется вручную. — А еще позади нас начинают новые образовываться, — принес такс очередные неприятные новости. — И по бокам... — Скоро сформируются все полностью до состояния Д-2. Это ловушка какая-то. — По нашей с тобой душе? — спросил я его по мысленной связи. — Не исключено, Макс. Точнее, исключены другие варианты. Вижу один выход. Позорное бегство. Договорись с Аксакалом, чтобы приказал прорываться на скорости. В нужный момент я всех перемещу за границу ловушки. — С тяжелой техникой? — На километр. Теперь на это сил хватит. Еще и останется. Лейтенант, обратился я к командиру. Такс разведал и говорит, что через нестабильные дыры сможем проскочить на скорости. Делаем. Когда наши БМП подъехали к дырам, то дух-хранитель четко исполнил свой план. Почти ничего и не почувствовали, сидя в бронированных коробках. Только водитель воскликнул по связи. Твою же мать! Это что сейчас такое было? «Я так быстро ездить не умею!» «Видать, аномалия сюрприз подкинула», — соврал ему Аксакал, не желая перед армейскими раскрывать все секреты такса. «Вези в шестнадцатый квадрат». То, что мы прибываем в нужную точку, поняли по стрельбе. Не вылезая из БМП, выкатились на поляну, где, заняв круговую оборону, группа армейского спецназа отстреливалась от тварей. Увидев наши машины, бойцы рванули под их защиту, предоставив возможность повоевать башенным пулеметчикам. «Дыра формируется слишком быстро», сообщил командир спецназовцев, протиснувшись к нам. «Уже почти переросла даже Д-2. Уверен на сто процентов, что с лордом. Еще несколько новых появляются, но до твари из них еще далеко». «В семнадцатом квадрате не лучше. Все в новых проколах кочующих миров», обрадовал его Аксакал. «У вас такое раньше бывало?» — Никогда! — ответил армеец, поднимая щиток шлема. — Ба, да это мой поединщик, капитан Анистович. Быстро бегает. Значит, причиндалы качественно починили. Снимаю свои тактические очки, чтобы узнал. Лучше сейчас, чем во время боя разборки устраивать. Мужик, увидев меня, дернулся, но промолчал, не выдавая знакомства. Вот это правильно. Недоличных обидок, когда твари под боком. Какие соображения по ситуации? обратился капитан к сокалу. По мне так нужно авиацию вызывать и артподготовку по квадратам провести, а потом уже лезть в дыры. Самим воевать народу слишком мало. Тихо приподнял сжала руку, к чему-то прислушиваясь в своей стационарной рации. Сообщение. Соседние квадраты тоже в этой херне. Везде Д1 проявляются. Только начали и жутко нестабильные. Но их до жопы много. От, пидоры! выругался синий. Обложили! Как специально это делают! Придется бросать технику и запрашивать эвакуацию по воздуху. На колесах можем не успеть. Такс! опять мысленно обратился я к духу. Если охота за нами, то нужно ее уводить. Или всех переместишь. Иначе весь участок скоро полыхнет так, что потом годами разбираться с проблемой будут. Да и группа пострадают. На такие расстояния пока не готов подвиги совершать. Не уйдем далеко. И как подобное бегство обоснуем, предлагаю не бегать, а укрыться в дыре с лордом. Там оборону держать легче, чем в лесу от каждого дерева шарахаться, ожидая нападения. Мне сил хватит за двоих поработать. Да и ты уже не бастард хиленький. Остальных подальше от нас в прорыв. Придумывай план-отмазку. Господа. — вмешался я в спор командиров. — А вы уверены, что авиация вовремя успеет? Час уйдет минимум со всеми ихними заморочками. Что, если сделать немного не так? Я с таксом ввалюсь к лорду кротов, вызывая огонь тварей на себя. Они должны кинуться, пока бесхозные, на защиту единственного лорда в округе, и появится для вас возможность прорваться с боем. Ну а потом такс меня доставит к нашим. Бред! — резко отреагировал Анистович. В других квадратах ничего не изменится, и уже из сформировавшихся дыр нам мясорубку устроит. Поляжете со своим животным зазря!» «Так надо!» — послал я сообщение на браслет Аксакала. «Все серьезно. Объясню все на базе. Помогай!» Аксакал соображает быстро, на то он и командир одной из самых крутых групп. «Не скажите, капитан!» — моментально подключается он. «Котяра дело говорит». Сейчас наше спасение исключительно со временем связано. Прорвемся до появления тварей на других участках, помрем своей смертью от старости. Котяра, Такс, начинайте!» Сумасшедшие чистильщики! Последнее, что услышал от Анистовича перед тем, как очутиться в дыре. Такс уже в боевой ипостасе. Глядя на него, удивился. Вроде перед майором Темниковой был в два раза меньше и намного безобидней. «Маскировочка для посторонних», — явно прочитав мысли, прорычал мне таксы-дракон, подмигнув настоящим змеиным глазом. Выглядело подобно и жутковато. «Не отвлекайся! Без ног останешься!» Тут он прав на миллион процентов. Первый же выпрыгнувший из земли крот попытался вгрызться в ступню, отстреливаю задницу и пинаю окровавленную тушу к его собратьям. Через минуту вокруг уже залежи из мертвых кротов Но заканчиваться они не хотят, постепенно оттесняя нас вглубь дыры. Явно замыслили на прокорм лорду доставить. Делюсь этой информацией с таксом. «Я и не против!» — рычит он. «Справимся! Лучше в логове с одним им биться, чем со всей местной швалью!» И вот мы сами начинаем прорываться внутрь. Точнее, это делает такс, а я прикрываю тылы от кротовой армии. Пятнадцать минут боя. Патроны давно закончились, и орудую исключительно заряженным силой мечом. Благо, что стало попадаться много офицерия, который подпитывает мои резервы. Офицеров даже слишком много, не для слабого лорда иметь столько. Очередная непонятка. Она разъяснилась уже в самом конце пути. Твою мать! Матрешка! Опять матрешка, как было в Казани. В логове открыта еще одна дыра. из которой выполз коллега нашего лорда. «Это перебор!» Но размышлять времени нет. Успешно отразив сразу два ментальных удара, мы с духом-хранителем разделились, каждый атаковав свою цель. Мне достался лорд что поменьше. Все логично. Такс явно мощнее меня и сможет удержать противника от удара с тыла, пока я своего не оприходую. Неповоротливый крот запустил зеленый сгусток слизи, Недостаточно быстро. Уворачиваюсь, и в одно мгновение оказываюсь рядом с ним, отсекая лапу с новой зарождающейся дрянью. Дикий визг раздается по логову. Кажется, это верещит не только мой подопечный, но и такса. Отлично! Мой неопытный кротик совершает ошибку. Увидев, что я зашел к нему сбоку, пытается перекатиться, подмяв под себя огромной тушей вредного человечишку. Я ждал этого. Как только он оказался на спине, открыв свое незащищенное брюхо, запрыгиваю на тварь и горящим от чрезмерно влитой силы мечом вспарываю мягкую брюшину от горла до задницы. Фонтан дерьма и... Дерьма остального. Вонь режет глаза. Только сейчас для меня этот запах приятнее всех парфюмерных изысков. Запах победы! Вернее, промежуточного этапа битвы. Есть еще и второй лорд. Пока он занят таксом, подкрадываюсь к кроту со спины. Но гад опытен и, быстро просчитав ситуацию, лупит своим недоразвитым хвостом. Но это недоразвитым, если сравнивать с общими объемами. А так в меня прилетело натуральное бревно. Увернуться никакой возможности, поэтому просто подпрыгиваю и цепляюсь за хвостик сверху, распластавшись, как неопытный матрос на рее. Мотает из стороны в сторону. Лорд никак не хочет успокаиваться. Блин, главное меч не выронить, а то хана. Наконец болтанка начинает немного замедляться, и появляется возможность спрыгнуть. Не долетев до земли, в воздухе умудряюсь махнуть мечом и оставить тварь без заднего украшения. Опять то ли рев, то ли виск. Несмотря на габариты, лорд в мгновение ока развернулся и злобно уставился на меня своим единственным глазом. Остальные три ему такс попортил основательно. Любимая ошибка Кротов. Спасибо, что не разочаровал. Мой меч входит в глазницу и добирается до мозга твари. Она из последних сил пытается откусить мне руку, держащую оружие, но так с мощной лапой отвешивает гадине такую пощечину, что башка почти отрывается. Позвонки, сгрызенные так со драконом, не выдерживают подобного бесцеремонного обращения. Потряхивая отсушенной рукой, быстро достаю меч из пасси. Привычный холод накрывает ледяной волной. Надо выбираться наружу, пока есть возможность. Но чую, что не успеваем. Легкое помутнение рассудка. Тошнота. Прихожу в себя посреди леса от звуков в наушниках. «Аксакал, котяре! Прием! Аксакал, котяре! Уходите! Группа в безопасности! Отходите! Прием, прием, котяра! Отзовись! Прием, мы тебя не слышим!» «Аксакал, это котяра!» — радостно отвечаю я. «Мы живы! Дыра закрыта! Скоро присоединимся к вам на базе!» Отлично. Засек координаты по твоему браслету. Мы недалеко, скоро будем. А как же скопище дыр? Исчезли все разом, только несколько полностью оформившихся осталось. Но для их уничтожения дежурные группы по тревоге подняты. Я опустился на траву, не пряча меч в ножны. Все тело болит и серьезно потряхивает от влившейся энергии лордов. Ничего. Раньше она намного тяжелее переваривалась. «Генерал!» — тихо произносит Такс. «Слушай, сегодня же почти как в старое доброе время сражались. Еще не дотягиваем немного. Немного — это не начало пути. Поднатужимся, и после двух-трех дыр выйдем на прежний уровень. Этого мало теперь». «Хотя скажи мне кто-то несколько месяцев назад, что буду привередничать, то насмех бы придурка поднял». «Чего врать, Аксакалу будем?» «Ничего такс. Сам видел, как наши тайны могут боком выйти для группы. Пусть уж лучше узнают еще одну частичку правды. Когда через четверть часа неподалеку остановился армейский БМП, мы уже точно знали, как поступим дальше». То есть вы вдвоем расхреначили дыру? Задал мне вопрос Аксаков, когда по прибытии на базу я рассказал ему подробности боя. Ага. И не просто дыру, а матрешку. Ага. И на своих двоих после этого остались. Так не бывает. Ага. Макс, задолбал. У нас ерундовина какая-то творится. А ты тут агаками меня кормишь? Не, Ренат. Это еще не хрень. Про нее ты сейчас услышишь. Помнишь мой экзамен на печать, когда столичный полигон в разнос пошел? Ага. Блин. И ко мне прицепилась. Да, помню. И с истории сдачи экзамена на чистильщика подробно ознакомился тоже. Везде странности. Добавь сюда еще наше с тобой знакомство, когда дыра у вороненных возникла, и другую дырку на лужайке Достоевских. Деревню тихую. Не афишировал, но везде были аномалии. Такс говорил, что общался с лордами. Они перед смертью намекнули, что хотят меня грохнуть. Не знаю почему, но такс врать в таких вопросах не будет. Я притягиваю тварей. Сегодня убедился в этом окончательно. Хорошо, что ты сам это сказал, Котяра. Как-то облегченно кивнул Аксакау. «Я тоже теперь уверен в этом, хотя и раньше подозревал. Как только ты остался в дыре, то наши машины нафиг не стали нужной тварем. Нестабильные дыры в других квадратах исчезли, но в твоем шестнадцатом со скоростью курьерского поезда стали образовываться новые. Вывод напрашивался сам собой. В тебе есть нечто, приманивающее тварей, как валерьянка-кошку. Ты точно не знаешь, почему?» Знал бы, то попытался избавиться от такого сомнительного таланта. Где опять он себя проявит? — Извини, но это открытие нужно донести до армейской разведки и нашего командования. Пусть тебя отстраняют от изучения территории кентавров. Угробишь же всех, береговым маяком подавая сигналы тварям. — Донести придется, но, Ренат, считаю, что не отстранять меня надо, а активно привлекать. Сдурел? Или бессмертным случайно стал? — Всего помаленьку, — улыбнулся я. — Ты на рыбалку ходил? — Естественно. — Помнишь, что нужно сделать, чтобы клев был лучше? — Ну, прикормить, если ничего не путаю. — А если прикормкой буду я, то куда твари ринутся? К вам или туда, куда меня нелегкое занесет? Пока мы шляемся с таксом по территории кентавров, Разведывательные отряды будут в относительно спокойных условиях творить свои дела. Авантюра на грани самоубийства. Сегодня я действовал по похожему сценарию, и все остались живы. Спасибо, кстати, что поддержал перед этим придурковатым Анистовичем. Нормальный он мужик. Когда выбирались, то он про дуэль вашу рассказал в подробностях. Я ему поклялся своей честью, что это не ты выложил видео. Без подробностей, конечно. Расстроился капитан сильно и пообещал перед тобой извиниться. Ну а то, что он вспылил... Рядом с Ритой всегда мужики себя ведут рыцарями безбашенными. Так что спецназ на нашей стороне теперь. Особенно после твоего с таксом подвига. Проблемой меньше. Осталось приличное отношение с твоей родственницей Темниковой наладить. Катяр, я тебя уважаю и все такое, но повторю. К ней не лезь. Даже если голожопенький Амурчик вам обоим мозги любовной стрелой травмирует, то кроме неприятностей ничего не огребешь. Рита, она птица другого полета. Ты лучше с мышкой помирись. Я с ней не ссорился. Зато она с тобой очень даже да. Мне не нужны такие напряги в группе. Если уж ты о напрягах заговорил... то, может, тогда сам с ней свои отношения разберешь? Нет у нас с ней никаких отношений. Почему? По той же самой причине, почему и у тебя с Темниковой не могут быть. Все, тема закрыта. Пойдем к нашим. Они тебе сюрприз готовят. Спустившись в гостиную, увидел всю нашу группу, стоящую рядом с большим тортом, на котором кремом кто-то нарисовал крота, целующего взад мужика с мечом. Кажется, я догадываюсь, что это за человек. «С новым гадом!» — воскликнули мои сослуживцы и зааплодировали. «Раздавай вкусненькое котярище! Не нарушай старую традицию!» Перестав хлопать в ладоши, громко возвестил Панкрат Глыбин. «Сегодня праздник живота в честь тебя!» «Несправедливо!» — ответил я. «А где на торте такс?» Он потребовал себе отдельный и уже сожрал его. Теперь дрыхнет так, что не добудится. Хоть поделился только эмоциями. Сказал, что ему сейчас необходимо много еды. Взяв нож, я разрезал тортик на правильное количество частей и поднес каждому на тарелочке. Скромно стоящий в углу мышки подошел в последнюю очередь. Ир, держи. Не стоит. Я не голодна. Самое вкусное оставил. Часть моей нарисованной задницы. В нее можно зубочистки втыкать, как африканцы с куклой Вуду поступают. И так в жопе по твоей милости. Значит, выкинь в окно или в унитаз спусти. Жаль, что нормального разговора не получается. А о чем с тобой говорить, рядовой? Молодец, что лордов завалил. Хвалю искренне. Только это наша работа вообще-то. Я тебя на это и натаскивала. А я хороший ученик во всем. Как подставлять друзей тоже у тебя научился. Короче, хочешь ешь, а хочешь не ешь. Я попытался восстановить отношения, хотя этот крем ты сама заварила. Разрешите идти, капрал? Вали. И ни по делу ко мне не приближайся. После отбоя долго не мог заснуть, несмотря на сильную усталость. Наконец она взяла свое, но только я увидел начало какого-то красочного сна, как чья-то ладонь легла мне на губы. — Тихо! — раздался осторожный шепот мышки. — Жду на улице.